Начавшаяся внизу паника быстро переросла в бегство. Но разобравшись, в чём дело, безухи открыли ответный огонь по вершине башни, стреляли со всех сторон из любого возможного укрытия, не давая людям возможности даже выглянуть с площадки, на которой они укрылись. Кейски ребята залегли, вжавшись нагретой полуденным светилом каменную плиту. Похоже, эту битву мы проиграли. никому конкретно не обращаясь, произнес киск. Бер глянул на него с укоризной. «На месте безухих я даже не стал бы пытаться брать башню штурмом, как бы оправдываясь», — сказал киск. «Без воды мы не протянем здесь больше суток». «А как же помощь, которую мы ждем?» — спросил Джоев. «Безухие тоже могли вызвать подкрепление», — пожал плечами киск. «И неизвестно, на чьей стороне окажется перевес силы». Закладывая умапомрачительные виражи, чтобы не дать возможности находившимся на земле противникам, как следует прицелиться, к башне подлетел белолобый. Над площадкой раскинув крылья в стороны, он резко погасил скорость и упал вниз. Втиснувшись между кийском и бергом, летун распластался на камне. Один из наших тяжело ранен, сказал он. Двое помогают людям оборонять здания, в котором они находятся. Я послал за помощью ещё одного конца. Будем надеяться, что ему удастся добраться до посёлка. Отлично кивнул Кейск. Больше сказать ему было нечего. Летуны и без того делали всё возможное, чтобы облегчить положение осаждённых. Вы здесь сможете продержаться ещё какое-то время, спросил Белолобый. А что нам ещё остаётся? кисло усмехнулся Кейск. Летун серьёзно кивнул. Скочив на ноги, он быстро пробежал по узкому и сломанному провалами и выступами краю стены, и оказавшись на время вне зоны обстрела, расправив крылья, прыгнул вниз. Перегибаясь к каменному полу, Кейск развернулся и заглянул в глубину лестничного колодца. Глаза, привыкшие к яркому свету дня, не сразу смогли рассмотреть, что происходит внизу. Заметно было только какое-то движение.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 Кийск потянулся было за гравиемётом, чтобы с его помощью усложнить безухим задачу, но передумал. До тех пор, пока действия безухих были понятны и предсказуемы, не стоило вмешиваться в них, провоцируя врагов на изобретение новых каверс. Приподнявшись на локтях, Кийск ещё раз внимательно осмотрелся, чтобы оценить свою позицию. Кроме площадки, на которой они находились, на вершине башни был ещё один маленький козырёк на противоположной стороне колодца, разместиться на котором смог бы только один человек, да и тот с трудом. К тому же и прочность его внушала серьёзное опасение. Это ж ниже от башни к соседнему грибообразному зданию была перекинута арка шириной не более 20 сантиметров.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 По полушопотом окликнул его Берг, указывая в глубь лестничного колодца. Кейск посмотрел вниз и удивлённо присвистнул. Пять или шесть безухих, прижимаясь животами к стене, ползли вверх по лестнице. Добравшись до сломанных ступеней, они встали на четвереньки и ещё медленнее поползли по уложенным над провалом доскам. Ружей у них в руках, естественно, не было. Интересно, на что они рассчитывают?